Тем не менее, он не мог подавить горький вздох при мысли о том, что некогда сиганьяки превосходили брюеров древностью рода, известного со времен первых крестоносцев. Этот замок, обновленный, свежий, нарядный, белый и румяный, как щеки юной девушки, наделенный всеми ухищрениями роскоши, невольно казался жестокой издевкой над убогим, облупленным, обветшалым жилищем, пришедшим в полный упадок посреди безмолвия и забвения, гнездом крыс, насестом сов, пристанищем пауков, которое обрушилось бы на своего злополучного владельца, если бы он вовремя не спасся бегством, чтобы не погибнуть под развалинами. Долгие годы тоски и нищеты, прожитые там, вереницей прошли перед сиганьяком в одеждах цвета пыли, свесив руки в безысходном отчаянии, посыпав головы пеплом и скривив рты зевотой. Не завидуя маркизу, он все же почитал его счастливцем. Повозка остановилась у крыльца и тем отвлекла сиганьяка от его безотрадных дум. Он постарался стряхнуть с себя неуместную печаль, мужественным усилием воли сдержал навернувшуюся слезу и непринужденно спрыгнул на землю, чтобы помочь сойти Изабелле и другим актрисам, им мешали юбки, которые раздувал утренний ветерок. Маркиз Дебрюер, издали завидевший колымагу комедиантов, стоял на крыльце замка в камзоле и панталонах песочного бархата со вкусом отделанных лентами в тон в серых шелковых чулках и белых тупоносых башмаках. Он спустился на несколько ступенек подковообразной лестницы, как подобает учтивому хозяину, который закрывает глаза на общественное положение гостей. Кстати, и присутствие в трупе барона де Сиганьяка до известной степени оправдывало такую предупредительность. На третьей ступеньке Маркис остановился, считая ниже своего достоинства идти дальше, и отсюда сделал комедиантам подружеский покровительственный знак рукой. В этот миг сквозь отверстие в парусине выглянула лукавая и задорная мордочка субретки, вся сверкая на темном фоне жизнью и огнем. Глаза и зубы метали молнии, высунувшись из повозки, опираясь руками о перекладину и показывая полуприкрытую косынкой грудь, Лутовка словно ждала, чтобы кто-нибудь ей помог. Занятый Изабеллой сиганьяк не заметил ее мнимого замешательства, и негодница обратила томный и молящий взгляд на маркиза. Владелец замка вынял ее зову. Сбежав с последних ступеней, он приблизился к повозке, чтобы выполнить обязанность услужливого кавалера, протянул руку и по танцевальному выставил ногу. Кокитливым кошачьим движением субредка скользнула к самому краю повозки, остановилась на миг и сделала вид, будто теряет равновесие, обхватила шею маркиза и, как перышко, спрыгнула на землю, оставив на песке едва заметный след своих птичьих лапок. «Простите меня», – пролепетала она, изображая смущение, которого ни в малейшей мере не испытывала. «Я чуть не упала и схватилась за раструб вашего воротника. Когда тонешь или падаешь, цепляешься за что попало, а падение – дело нешуточное и плохое предзнаменование для актрисы». «Разрешите мне считать этот случай особой для себя удачей», – ответил хозяин замка «Брюйер», взволнованный прикосновением соблазнительно трепетавшей женской груди. Серафина, скосив глаза и пригнув голову к плечу, наблюдала происходившую у нее за спиной сцену и при этом не упустила ничего с той ревнивой зоркостью, которая стоит всех ста глаз Аргуса. Зербина, так звали субредку, этим фамильярным маневром обеспечила себе внимание маркиза и, можно сказать, завоевала права на замок в ущерб героиням и актрисам на первые роли. Беспардонная наглость, неспровергающая театральную иерархию. Вот дрянная цыганка. Ей, видите ли, нужны маркизы, без них она не вылезет из повозки, выбранилась про себя Серафина, прибегнув к оборотам, мало соответствующим изысканной и жеманной манере, которой придерживалась обычно. Однако в пылу досады женщины, будь то герцогини или примадонны, часто черпают выражения на рынке или среди черни. Жан обратился маркиз к лакею, который приблизился по его знаку. Распорядитесь, чтобы повозку поставили в каретный сарай, а декорации и прочие театральные принадлежности вынули из нее и сложили где-нибудь под навесом. Скажите, чтобы сундуки приезжих господ и дам отнесли в комнаты, которые отвел им дворецкий. Я желаю, чтобы они ни в чем не терпели недостатка и чтобы обращение с ними было самое почтительное и учтивое. Ступайте. Отдав распоряжение, владелец замка важной поступью взошел на крыльцо, не применув, прежде чем скрыться за дверью, бросить игривый взгляд Зербине, которая улыбалась не в меру завлекающе, по мнению Донны Серафины, возмущенной бесстыдством Субуретки. Тиран, Педант и Скопен проводили запряженную валами повозку на задний двор и с помощью слуг извлекли из ее недр три скатанных полотнища старого холста, заключавших в себе городскую площадь, дворец и лес, Еще из кузова достали канделябры античного образца для алтаря Гиминея, чашу из позолоченного дерева, складной кинжал из жести, моток красных ниток, долженствующий изображать кровоточащую рану, пузырек с ядом, урну для праха и другой реквизит, необходимый при развязках трагедий. В повозке странствующих актеров заключен целый мир. А что такое по существу театр, как не жизнь в миниатюре, не тот микрокосм, который ищут философы, замкнувшись в своих отвлеченных мечтаниях? Разве не объемлет театр всю совокупность явлений и судеб человеческих, живо отображенных в зеркале вымысла? Все эти груды засаленных, пропыленных от репьев с позументом из поддельного порыжевшего золота Эти рыцарские ордена из мишуры и фальшивых камней, подделанные под античность мечи в медных ножнах с затупленными железными клинками, шлемы и короны эллинской или римской формы, что это все как не необноски человечества, в которые облачаются герои былых времен, чтобы ожить на минуту при свете рампы. Бескрылому убогому у мишку мещенина ничего не говорят эти нищенские богатства, эти жалкие сокровища, которыми, однако, довольствуется поэт, облекая в них свою фантазию, ему достаточно их, чтобы в сочетании с магией огней и волшебством языка богов чаровать самых требовательных зрителей. Слуги Маркиза Дубриера. По-господски надменные, как все лакеи из хорошего дома, брезгливо с презрительной миной, прикасаясь к этому театральному хламу, помогли перенести его под навес, где разложили по указаниям тирана, режиссера труппы. Они считали для себя унизительным услужать комедиантам, но раз маркиз приказал, приходилось повиноваться. Он не терпел ослушания и был по-азиатски щедр на плете. Явился дворецкой и, держа берет в руке с таким почтительным видом, будто обращался к настоящим королям и принцессам, вызвался проводить актеров в приготовленные для них покои. В левом флигеле замка были расположены апартаменты и отдельные комнаты, предназначенные для гостей. Туда вели роскошные лестницы со ступенями из белого полированного камня и с удобно устроенными площадками. Далее шли длинные коридоры, вымощенные белыми и черными плитками, освещенные окнами с каждого конца. По обе стороны открывались двери комнат, называвшихся по цвету обивки, которому соответствовал и цвет наружной портьеры, чтобы каждому гостю легко было найти свое помещение. Там имелись желтая, красная, зеленая, голубая, серая, коричневая комнаты, комната с гобеленами, комната, обитая тесненной кожей, комната с панелями, комната с фресками и еще комнаты под другими подобными же названиями, которые вам предоставляется выдумывать самим, потому что дальнейшее перечисление показалось бы слишком скучным и приличествовала бы скорее обойщику, нежели писателю. Все эти покои были обставлены не только добротно и удобно, но даже изысканно. Субредке Зербини досталась комната с гобеленами, которой придавали пикантность сладострастные любовные сцены из мифологии, вытканные на шпалерах. Для Изабеллы была выбрана голубая комната, так как голубой цвет – лицу блондинкам. Красную получила серафина, а дуэнье коричневую, потому что этот хмурый тон подстать такой старушенции. Сиганьяка поместили в комнате, обитой тесненной кожей, недалеко от Изабеллы, тонкое внимание со стороны маркиза. Эта комната, обставленная почти что роскошно, предназначалась для именитых гостей, и маркиз Дубриер – хотел особо выделить из среды комедиантов человека благородного происхождения, отдавая ему должное и вместе с тем уважая тайну его имени. Прочие актеры – Тиран, пиданц, Капен, Матамор и Леандр – тоже получили по комнате. Войдя в отведенное ему жилище, куда уже был принесен его тощий багаж, и раздумывая о странности своего положения – Сиганьяк изумленным взором оглядывал пышный покой, какого не видал сроду и где ему предстояло прожить все время пребывания в замке. Как и указывало название комнаты, стены были обиты богемской кожей с вытесненными по лакированному золотому полю фантастическими узорами и причудливыми цветами, чьи венчики, стебли и листья – были расцвечены отливающими металлом красками и сверкали, как фольга. Эти богатые и блистающие чистотой обои покрывали стены от карниза до панели черного дуба, расчлененной искусной резьбой на прямоугольники, ромбы и шахматные квадратики. Оконные занавеси были из желтого с красным штофа в тон обоем и преобладающей окраске разводов. Таким же штофом была убрана кровать, изголовье которой опиралось на стену, остальная же часть выдавалась в комнату, оставляя проходы с обеих сторон. Портьеры и обивка на мебели соответствовали остальному по ткани и расцветке. Стулья с прямоугольными спинками и витыми ножками, обитые по краю бахромой на золоченных гвоздях, кресла, радушно простирающие высланные волосом локотники, стояли вдоль панелей в ожидании гостей, а другие, сдвинутые полукругом у камина, манили к задушевной беседе. Сам же камин, высокой, большого объема и глубины, был из сиран коленского мрамора, белого с розоватыми пятнами. Яркий огонь, приятный в такое свежее утро, очень кстати пылал в нем, освещая своими веселыми отблесками доску с гербом маркиза добриера Стоявшие на камине небольшие часы изображали беседку с куполом-колокольчиком, с черненным серебряным циферблатом, имевшим отверстие посредине, в которое был виден весь сложный внутренний механизм. Середину комнаты занимал стол, тоже на витых ножках, покрытый турецкой ковровой скатертью, поставленный перед окном туалет, склонял свое венецианское ограненное по краям зеркало над гипюровой салфеткой, уставленной изысканным арсеналом кокетства. Поглядевшись в это прозрачное зеркало, обрамленное затейливой черепаховой соловом оправой, бедняга-сиганьяк был до крайности уязвлен своим собственным плачевным видом.